в камышах Лобнора. Пржевальский знал, что каждый шаг его по пустыням и гиблым плоскогорьям отдаётся грозным эхом в тайнах покоях начальника топографической службы в Индии генерала окера Ведь не зря же сказочный Геген из Тибета летал на волшебном коне в Шамбалын. В жизни это обстояло гораздо проще. Английские резиденты — копили сведения о проживальском и следили за его прямыми дорогами. Великий охотник собрался в новое странствие, оплакав смерть Николая Ягунова, погибшего в волнах Вислы в Варшаве. Новым спутником оказался Федор Эклон, юный офицер ростовского гренадерского полка. Эклон разделял исполинские планы своего начальника. дойти до Лабнора, Лхасы, спуститься на юг, до истоков Брахмапутры и Инда, взойти на Гималайи, перезимовать в Лхасе, а там двинуться в пределы Индокитая через узкие долины рек Иравадия и Салуэна. Туда, в тропическую Азию, где на берегах Салуэна живут еще неведомые племена — те, которые устраивают капище на качающихся огромных глыбах песчаника, куда можно подняться только под тонким, нескончаемым бамбуковым лестницам, поющим как струны. Британцы в то время еще не прибрали к рукам страну нефритовых копий Верхнюю Бирму. Верховья Иравади и Салуэна не были исследованы никем, И там, где Китай смыкается с Бирмой, лежали пустынные области. Такие мечты рождались в Отрадном, где Пржевальский и Эклон наперебой рассказывали друг другу о пальмовых ветвях, нефритовых недрах, бешеных волнах мутной реки Ироваде. Мать великого охотника и нянька Макарьевна с затаённым страхом прислушивались к речам Пржевальского. Куда еще теперь пойдет он на верную гибель? Он склонялся над картами. Вот когда они побывают в Алхасе, после этого в пальмовые страны придется двигаться вдоль северной стороны Гималаев. Но не зря прилетная Иволга на берегах Ханки пропела ему когда-то песню «Лиановых лесов». На рабочем столе Пржевальского лежала новинка — только что вышедшая книга британца Белью, Кашмир и Кашгар. Сосны Отрадного гулко трещали от мороза. Через светлые сугробы в Отрадное спешил из соседнего имения портупей-юнкер Евграф Повало Швейковский. Портупей-юнкер, знавший Пржевальского давно, просился в экспедицию, и великий охотник взял с собой соседа по Отрадному. Двадцать тысяч патронов, 100 пудов научных и иных грузов, целый обоз в пятнадцать почтовых лошадей — вот как отправились они из Отрадного в Индокитай. Москва, Пермь, Омск, Семипалатинск, Верный, Джаркент, Хоргос на западно-китайской границе — таков был начальный путь. Вдоль берега гремучего Хоргоса в 1869 году бродил Верещагин, разглядывая город Чимпанзи, лежавший на том берегу Серебряной реки. проживальский Эклон, Павало-Швейковский, Иринчинов, Чебаев и трое семиреченских казаков двигались из Верного на Кульджу. Двадцать четыре верблюда, четыре лошади — Впервые у проживальского был такой большой караван. Богатейший Ильийский край, начиная с 1865 года, был разорен войсками Багдыхана. Когда дунгане вынули из ножен свои узорчатые мечи и восстали против цинских угнетателей, к ним присоединились их единоверцы-уйгуры — таранчи. Таранчи по-маньчжурски означает «землепашец», как их тогда называли. Это племя тюрков когда-то было выселено цинскими властями из восточного Туркестана, с притаримских земель в Илийскую долину. Править Илийским султанатом стал некий обиль Аглы. Свой султанат уйгуры задумали основать в Кульдже, и на этой почве рассорились с дунганами. Дунгане учредили дунганское ханство на землях Урумчи и Тарбагатая. Ильийский край лежал в развалинах, и за пять лет успели зарасти травой и бурьяном площади самых богатых городов. Во всем Ильийском крае осталось всего 139 тысяч человек. До этого население исчислялось в 2,5 миллиона жителей. В 1871 году в Ильийскую страну были введены русские войска. Население встречало русских как избавителей. Когда через десять лет Кульджа была возвращена Китаю, множество уйгуров и дунган изъявили желание переселиться в Россию. Их просьба была удовлетворена. проживальский обгонял на своем пути русские подводы и русских всадников, скачущих в Кульджу. Кости, пепел... коми сухой глины покрывали улочки Чимпадзи, что находилось правее дороги за крепостью Никанкара. доды вели гнезда в развалинах Чинчахадзи, а город баяндай ощерился остатками крепостных стен, над которыми уже поднялись ветви молодых деревьев. При переправе через Хоргос на середине реки Перевернулись две большие телеги с тяжелыми грузами. проживальский выругался, оглядел подводы и, сменяя гнев на милость, широко улыбнулся. Все-таки у него большой караван. Экспедиция снаряжена хорошо. Сам он ехал на этот раз в удобном тарантасе. Лошади шли бойко, мелкой рысцой, с каждой верстой все ближе старая кульджа. Скоро путники увидели огромную городскую стену, такую широкую, что по ее гребню могли проехать рядом два всадника. Кульджа открылась вся валом мареви цветущих маков, в облаках желтой пыли, пронизанных солнечными лучами. По улицам кульджи ходили русские. Рослый семиреченский казак отдал проживальскому честь. Караван путников брел по зеленым садам, мимо мусульманских храмов, построенных как буддийские пагоды, кое-где были возведены русские дома. Очень непривычными казались вывески на русском языке. Здесь жило до тысячи семереченских казаков, офицеров, чиновников, солдат, купцов. Светущий город стоял одиноко среди пустынь, где в заросших арыках белели человеческие кости. Заброшена и забыта была когда-то могущественная новая кульджа, она же или В ней среди руин жило всего-навсего два дунганина. Долина Кунгеса огласилась бранью великого охотника. Он убедился в том, что два новых казака слишком ленивы и нерадивы, и немедленно дал им расчет. Вскоре пришлось расстаться и с портупе-юнкером Павало-Швейковским. Оказалось, что нежное домашнее воспитание, полученное портупе-юнкером, мешало не только Павало-Швейковскому, но и всему делу Лобнорского похода. Пржевальский дал юнкеру 800 рублей на обратный путь с катертью дорога. Вскоре они очутились на плоскогорье Юлдус в стране звезды. где в самом сердце Тянь-Шаня на богатых травой и фазанами необозримых лугах блестели воды звездообразных озер. По Юлдузу бродили кочевые торгуты, люди в халатах, похожих на подрясники, с тяжелыми огнивами на поясах. Прожевальский сетовал на судьбу. Четвертый по счету спутник покидал его. Проводник Тохта-Хун Курлинец заявил, что не может идти дальше. Его земляки не простят ему того, что он вел чужеземцев от Кульджи к Юлдузу. Вскоре на урочище прискакали всадники — гонцы якуб бека Бадаулета Кашгарского, властелина призрачного мусульманского царства, созданного в Восточном Туркестане. После Дунганского восстания, ухода китайцев из восточного Туркестана, недолгого султанатства Абиля Глы, в Кульдже хилый и осмотрительный какандец Якуб Бек завладел Кашгаром. Он заставил своих подданных называть себя Бадуулетом, что означало «счастливый», а свое царство — Семиградьем или Джитышаром. Якуб Бек объявил себя вассалом турецкого султана, и стал мучительно думать, как ему теперь поладить с Англией и Россией. Вероятно, Якуб Бек не раз перетряхнул на своей короткой ладони горсть кумалаков, темных бобов для гадания. Якуб Бек разыгрывал просвещенного государя, дважды принял английское посольство. Эту страну в восточном Туркестане представлял британец Форсайт, Опытный служака пенджабской выучки. Остальные иноземцы редко отваживались посещать восточный Туркестан. Всем была памятна печальная история Адольфа шлаген которого послал в Кашгар Гумбольд. шлаген проник в Кашгар из Индии в 1857 году, и с тех пор о нем ничего не было известно. После него британский топограф Джонсон дошел до Хатана, города небесного камня, нефрита, как называли его китайцы. Топограф благополучно возвратился обратно и написал книгу о Хатане. Затем в 1868 году Джонсона сменили другие британцы, чайный плантатор Шау и некий Гевард. Плантатор остался в живых, но Гевард... Разделил судьбу Шлагентвейта. Но как погиб смелый посланец Гумбольта? Пржевальский как бы видел перед собой худого, подтянутого русского офицера, но с азиатским разрезом глаз и желтыми скулами. Это Чокан Валиханов. Он через год после гибели Шлагентвейта двинулся в Кашгар вместе с купеческим караваном. Караван брел по дорогам Семиградия. Валиханов терпеливо изучал неизвестную страну. На время было забыто все. Встреча с опальным Достоевским в Семипалатинске, любимые книги, занятия в Омской библиотеке, где Чукан изучал Азию. Оставлены все навыки и привычки городской жизни. И кто бы узнал русского офицера в этом свояке караванного старшины? Чокан упорно шел по следам Шлагентвейта, стараясь разузнать подробности его гибели. Валиханов был потрясен, услышав рассказ о смерти человека, прошедшего Гималая. Когда Шлагентвейт спустился в долины Кашгара, он узнал, что страна находится под властью жестокого и мстительного хаджи Валихана Тере. Избавившись на время от власти Багдыхана, Кашгарский народ стал игрушкой в руках иступленного тирана. Кашгарлыки заперлись в крепости города Кашгара и с ужасом смотрели, как вокруг осажденной страны все теснее и теснее сжималось кольцо войск Багдыхана. Валихан Торе в это время казнил своих подданных и курил гашиш. Зеленый дым застилал ему глаза, когда... Кашгарлыки привели высокого человека, пришедшего из Индии. Кашгарцы говорили, что европеец мог бы дать им совет о том, как лучше обороняться от китайцев. Хаджа попросил у пришельца его бумаги, но Шлагентвейд ответил, что пакеты он отдаст только хану Каканда, которому он везет почту из Бомбея. Хаджа вскочил с хатанского ковра, выронив из рук кальян и подозвал палачей. Шлаген Твейта тащили, скрутив руки по тесным улицам мусульманской части города, гнали через широкую площадь с новой мечетью. За земляной стеной смертник увидел пирамиду, сложенную из отрубленных голов. Валихан Торе любил приезжать сюда изо дня в день и смотреть, насколько выросла эта пирамида. Адольф Шлагентвейд в последний раз вдохнул воздух Джитершара. Его повалили на землю, поднялся меч палача. Голову казненного утвердили на вершине страшной пирамиды. Но Варихану Тере не суждено было царствовать в Кашгаре. Испытав на себе гнев народа, хаджа бежал в Кокант. Китайские войска взошли на ледяной перевал Музарт. Кашгарлыки понесли жестокую расплату за все то, что успел натворить Валихан Торе. чукан Валиханов, возвратившись в Верный, привез дневники с богатейшими записками о жизни Кашгара и истории свирепого царствования курильщика Гашиша. чукан написал очерки Джунгарии. Василий Верещагин, узнав подробности о смерти Шлагентвейта, набросал эскизы «Пирамиды из человеческих черепов». Так родилась знаменитая картина «Апофеоз войны». чукан Валиханов приехал в Петербург, получил признание русского географического общества, изучил европейские языки и засел вновь за книги о Центральной Азии. Он готовился к новым подвигам, но чукан не смог осуществить их. Заболев чахоткой, он уехал в родные аулы. чукан жил в ковыльных степях до 1865 года он умер на ложе из войлока обессиленный тяжким недугом проживальские чукан оба были избранниками семенова тяншанского проживальский двигался той же дорогой по которой шел чукан валиханов черезтянь шань открытый семеновым Чем-то встретят теперь Пржевальского во владениях преемника Валихана Тюре, Якуб Бека Бадаулета, кинжалом, отравленным яблоком, глинобитной ямой, тюрьмой или мечом плечистого палача. Сын Мулы, мир Латив Бека, из кишлака Кучкек, пятнадцатилетний Якуб, был приближенным крупного военачальника Гедайбая. От этого покровителя Якуб перешел в руки другого парванчи, какандского генерала нармухамеда мухаммеда Служа под знаменами Каканда, Якуб получил чин Юзбаши, начальника сотни конников. Во время осады Ташкента казахами Якуб Бек попал в плен к кочевникам. Но ему удалось бежать из-под стражи. Он явился к мухамеду и вскоре получил от него уже генеральский чин — пансад-баши и должность коменданта Чинастской крепости. Вскоре он был переведен в Алпеата, а затем в Ак мечеть Но о Якуббеке быстро вспомнил его покровитель Нармухамед. Парванчи вызвал Якуба в Ташкент, и он стал первым советником каканского военачальника. Милости одна за другой сыпались на голову Якуба. В Ташкенте он сделался Беком Дурбаши. Это нечто вроде генерала-интенданта. В то время в Коканде начались беспорядки. Якуб Бек был тут как тут. Он вошел в Коканд с большим войском и усмирил мятежников. Он возвел на Кокандский престол Худаяр-хана. Новый владетель сделал Якуба правителем города Ходжента. Но Якуб Бек вместе с бухарским эмиром и беками Уратюбе и Хатерчи окружил своего благодетеля худояра паутиной тайного заговора. Хан вовремя узнал об этом. Он послал 200 всадников взять Якуба, но тот сбежал из Ходжента в Уратюбе. Правитель города помог своему сообщнику добраться до Бухары. Эмир бухарский Нафулахан взял Якуба к себе на службу. Якубу было все равно, где и кому служить. Он продал свой меч Бухаре и стал усмирять непокорные эмиру племена. Совершив в своей жизни десятки измен, предательств, перебежек, Якуб Бек оставался невредимым и счастливым. Все ему сходило с рук. Уже четыре года Бадаулет сидел в курле, и все не мог решить, с кем выгоднее и лучше дружить. Когда Форсайт пристал, что называется, с ножом к горлу Якуббека, требуя, чтобы он брал только английские товары, а русских купцов не пускал и на порог Кашгара, Якуббек, счастливый, на это дело не пошел. Наоборот, он всюду стал кричать, что он друг России. Он зовет Пржевальского к себе — и под сильным почетным конвоем тащит русских через огромные ущелья, мимо двух глинобитных фортов, прямо в свою столицу. Рядом с Пржевальским на горячем скакуне скакал начальник конвоя, царедворец Заман Бек. Это беглый русский, подданный из Нухи, пробравшийся в Константинополь и посланный оттуда к якубеку как сиятельный представитель самого султана.